Глава шестая. Грибы, гусеница, цветок. «А что дальше было?» — Мартиша обмахивала своими страницами, присевшую на скамейку Анну-Марию. «Вы нашли рынок?» «Да, нашли. А что толку?» — вздохнула Анна. «Никто не хочет со мной работать. Один лавочник заявил, что маловато мы собираемся брать продуктов, чтобы ко мне гнать телегу с драконом каждое утро» но на самом деле им просто заплатили». Грустные нотки пронзали ее голос. «Только на нашей улице две таверны, и им не нужны конкуренты. Нам нужно продержаться, пока не будет выполнено задание. Мартиша, есть такие блюда, чтобы драконы в очередь выстраивались?» Девушка не собиралась отступать от намеченного плана. «Вся надежда лишь на тебя». «Да, я выписала несколько рецептов. Давно забытых блюд...» но до умопомрачения вкусных. Туда входят редкие ингредиенты с магическими свойствами». «Так давай быстрее их мне», — Анна воспрянула духом. «Дело в том, что тысячу лет назад они были редкими, а в настоящее время могли и совсем исчезнуть». Три листочка легко отделились от Мартиша и легли на стол перед девушкой. «Получается, что я не куплю их на рынке или в лавке трав?» «Нет, Анна-Мария». Если в прошлом о них помнили древние драконы, что поделились с нами рецептами, то сейчас самой придется добывать». «Мартиша, дорогая, скажи, что ты знаешь, где они могут расти», девушка с надеждой смотрела на брошюру. «Вот в этом рецепте нужны грибы Шиа», указала на первый листок всезнающая драконья энциклопедия. «Днём они прячутся под землей, и даже если ты их чудом выкопаешь, то в руки не захочешь брать». «Такая вонь от них пойдет. А вот ночью они выскакивают из-под земли, начинают ярко светиться голубым светом с белыми вкраплениями. Тогда и можно их поймать». «Поймать?» — Анна вчиталась в рецепт странного салата. «А ты думала, что волшебный гриб захочет быть покрошенным в салат? Конечно, придется потрудиться». «Справлюсь. Ты только место укажи, где искать». Сыскарь потирала руки. Настроение улучшалось. «Я помогу», — уверенно произнес Алексей. «Ох, ты, наверное, голодный», — о чем то вспомнив, она приказала чемодану. «Выгружай продукты». Замки щелкнули, чемодан громко ухнул, и на стол полетели продукты. Овощи, фрукты, приправы, мясо, различная бакалея. Через минуту ближайшие три стола были засыпаны с горкой. «Анна-Мария», — рассмеялся Алексей. Да, с таким количеством продуктов мы спокойно продержимся три дня, даже если непрерывно готовить. Алексей, все это мне обошлось золотых на три дешевле бы, согласись, лавочники, работать со мной оптом. Да и чемодан не телега, а одушевленный артефакт. Если бы отец узнал про мои проделки, точно бы не отправил его со мной на задание. Не огорчайтесь, вот найдем грибы Шиа. «Эти поставщики за возможность опробовать блюда вряд ряд выстроятся». «Мартиша, а что за еще два блюда?» «Ты такое есть не станешь, но драконы передерутся». На втором листке был написан рецепт мясного рагу. «Нужна радужная гусеница». «Кто?» — глаза девушки округлились. «Драконы едят гусениц?» Брошюра зашелестела страницами. То, что предстало перед глазами соскорей, Мало чем походила на гусеницу. На фоне скалистых гор, у подножия, поедала верхушки деревьев, гусеница больше похожая на разноцветный батон хлеба размером с хороший дом. «Где такое чудо живет? сглотнула девушка и посмотрела на домового. «Дело в том...» — замялась брошюра. «Зря я этот рецепт выбрала. Давайте другой подготовлю. Не такой замечательный, но все же...» «Мартиша, не Юли. Рассказывай подробно». Анна-Мария вцепилась в ускользающий листок. «Водятся радужные гусеницы у подножья западных гор, что расположены за границей долины», — прошептала брошюра. «А там дикие драконы, что не будут рады приходу человечки. Анна-Мария, сами гусеницы медлительные. Поймать их тебе не составит труда. С помощью магии и артефактов убить и разделать». «Только вот пока ты этим будешь заниматься, на твой аромат и шум прилетит дикий дракон». «Получается, что гусеницы не так уж и редко бывают на столе драконов», — в разговор вступил Алексей. «Раз они медлительны, то боевые драконы, отбив атаку диких, спокойно могут поставлять деликатес в рестораны». «Не могут», — усмехнулась Мартиша. «Гусениц мало, выползают лишь на заре из своих нор и становятся невидимыми еще задолго до того, как появятся драконы. А вот человеческий глаз они не могут обмануть. «Анна-Мария, даже если мы сможем незаметно пройти через барьер, что, скорее всего, невозможно, то без посторонней помощи нам не справиться даже с одним диким драконом». «Не справиться», — грустно произнесла Анна. «Хотя...» — она перевела взгляд на чемодан. «Друг мой, что скажешь?» «Есть у тебя артефакты против драконов?» Чемодан замер, девушка с надеждой смотрела на древний артефакт. Тот кашлянул, и к ногам девушки выскочил небольшой клочок бумаги. «Думаю». Это все, что было на нем написано. «Главное, что не отказал, а значит, есть шанс», — улыбнулась Анна-Мария. «Так, третий рецепт». Она взяла следующий листок. «Чай?» «Мартиша-то уверена?» Цветок алого дракона. Я слышала про этот цветок. Он в полнолуние расцветает в Королевском саду. Очень редкий. Но я не могу вернуться в столицу. И не нужно! Мартиша открыла страницу с изображением цветка. Его ты найдешь в самом густом лесу, на заговоренной поляне. На заговоренной? Анна Мария приложила ладонь к глазам. Заговоренная поляна, на то и заговоренная потому что появляются только перед теми, кто чист душой и помыслами. Мне же нужен цветок для приготовления чая». Все получится», — уверил Алексей. «У нас благое дело — найти и спасти принцессу. А это значит, что Поляна может перед нами появиться». «Ой, не факт», — с сомнением протянула девушка. «Мы не одни такие умные будем». «Мартиша, почему эти ингредиенты так любимы драконами?» Магия и лишь она придаёт неповторимый вкус и аромат. Грибы в миг излечат любую хворь, а земляной дракон полностью заполнит свой магический источник. От вкуса всех трех блюд любой дракон придет в восторг и захочет еще раз испробовать. Блюдо из гусеницы сделает чешую дракона непробиваемой на несколько дней. Чем больше кусочков съест дракон, тем дольше будет неуязвим. Поэтому гусениц так мало осталось. «Чай из цветка обладает не только лечебными свойствами и наполняет магический источник, но и помогает дракону учуять свою истинную пару за тысячу верст. Возможно, есть еще какие-то свойства, но это все, что в меня записала Марта». «Спасибо, Мартиша, ты нам очень помогла. А сейчас готовить ужин и спать. Алексей, завтра утром придут ремонтировать крыльцо, хотя бы рабочая гильдия не отказала мне». «Я приготовлю ужин», — Алексей взялся перетаскивать продукты на кухню. «Готова съесть целого быка», — вслед домовому крикнула Анна. «Я все сам разложу», — Алексей выгнал мамочку с кухни. «Тогда проверю больного», — не стала припираться Анна-Мария, направляясь к двери. В комнате спящего дракона ничего не изменилось. Мужчина мирно посапывал. Девушка потрогала его лоб, прислушалась к дыханию, поправила одеяло и вышла. Именно в этот момент мужчина открыл глаза и внимательно посмотрел на дверь. Ночью, когда уже все легли спать, произошло неприятное событие. От шума проснулись все. Что происходит? Через мгновение после происшествия Анна стояла в зале, в одной руке держа магический нож, в другой — артефакт пленения.